11.4. А тропея наложниц и усадьбе Квахара. Доски хрустнули, посыпались опилки. Под ногами лекарей открылся черный ход, выложенный камнем, похожий то ли на высохший колодец, то ли на заброшенную штольню. Элин внимательно осмотрела края люка, но ни малейшего намека на лестницу не обнаружила. Если она когда-то и была, то давным-давно сгнила и осыпалась в глубину. Веревки тут тоже нет», — хмуро заявил Боримус. «Вам придется прыгать». «Тогда я первый», — без особого энтузиазма пробормотал Варис, потеснив Эллен. Он осторожно шагнул к краю, а затем исчез в темноте. Прозвучал глухой шлепок, и все стихло. «Живой!» — встревоженно крикнул Боримус. Варис ответил не сразу. Эллен успела подумать, что он сломал ноги, и от боли потерял сознание. Однако тунно и после из глубины донеслось слабенькое «Живой!» И фавн показался на свет, весь покрытый паутиной. «Спускай целительницу! Аэ!» — велел он, потирая плечи. «Ну что ж, осветит вам путь ремени!» — вздохнул Боримус, снимая с потолка кристалл. Он всучил его Элен, крепко обнял ее за талию и опустил в черную бездну. Варис перехватил девушку снизу и помог встать на ноги. Перед волшебницей открылось крохотное помещение, заросшее густым слоем пыли. Массивные деревянные балки удерживали кирпичные стены, из которых кое-где торчали факелодержатели, источенные ржавчиной. А больше здесь не было ничего. — Нам туда! — Варис указал на узкую щель в стене, замазанную грубой глиной. и ловко проскользнул в нее, словно заяц в нору. Элин мельком глянула на Боримаса, кивнула ему на прощание и последовала за фавном. Туннель Квахара оказался узким коридором, в котором даже два гвардейца не смогли бы пройти бок о бок. Пространство вокруг казалось еще более замкнутым из-за подгнивших деревянных подпорок и тяжелых балок. Мокрая почва, слизь, грибы на стенах свидетельствовали о долгом запустении. Куда ни глянь, повсюду колыхалась прозрачная водянистая дымка. Иногда сквозь гнилые наросты на потолке свечению кристалла откликалась позолоченная резьба, столь древняя, что едва ли в ней читался орнамент. Элен невольно задумалась о том, что могли чувствовать монахини, которых когда-то вели по туннелю, и какое страшное отчаяние они заперли в этих стенах. Варис остался далек от подобных мыслей. Он шел энергичной походкой, копытца весело стучали по лужам, а с губ срывался тихий свист. Его беззаботное настроение на фоне гнетущей обстановки раздражало Эллен до глубины души. «Далеко нам до усадьбы», — поинтересовалась она, кусая губы. «Подъем, два поворота, и будем на месте», — отозвался Варис. «Ты, главное, не отставай, а то возьмешь не тот туннель и окажешься в канализационном стоке». И правда, через несколько вир туннель начал раздваиваться. Одна его ветвь уходила вверх, а другая сворачивала направо и резко теряла высоту. Путь вниз бесспорно выглядел легче, но оттуда несло такой вонью, будто за стены влили всю гниль городских трущоб. Варис выбрал подъем, откуда пахло влажной землей, червями и сыростью. Почва под ногами размякла, и сапоги то и дело скользили, заставляя Эллен мысленно проклинать в древности. Построить такой длинный туннель, но не удосужиться выкопать ступеньки — настоящее издевательство. Она ухватилась за опорные балки, чтобы не упасть, но, едва коснувшись их, почувствовала, как под руками разлилась мерзкая слизь. Древесина истлела до веткости, и кто-то копошился в этой влажной массе. Подняв ладонь к свету, Волшебница увидела полчища белых червей, облепивших ее пальцы. Едва сдержав крик, она вытерла руку о халат и, стиснув зубы, ускорила шаг. После двух поворотов на пути выросли высокие гранитные ступени, ведущие к массивной металлической плите с подъемным механизмом. Варис вбежал наверх и покрутил ручку колесного рычага. Металл глухо загудел, поднимаясь и открывая доступ к длинному вестибюлю, залитому ярким розовым светом. Элин почувствовала першение в горле. Воздух стал непривычно сухим. Прикрыв рот ладонью, она поднялась к Варису и сквозь веер пальцев бросила взгляд на еще один коридор. Стены и цилиндрический потолок были выложены темно-красным кирпичом. Пол покрывал розовый мрамор. Стеллажи ломились от винных бочек с гербами в виде скрещенных посоха и колбы. Варис с лёгкостью отодвинул ящики, преграждающие проход, и протиснулся на ту сторону. Эллен положила кристалл на ступени. Теперь в освещенном помещении он был не нужен, а еще мог привлечь лишнее внимание. «Куда нам теперь?» — тихо спросила она, пролезая вслед за фавном. «Попробуем выйти через северные ворота», — ответил Варис и навострил уши. «Слышишь голоса?» Девушка прислушалась. Откуда-то сверху, словно из под потустороннего мира, действительно доносились звуки. «Над нами зал заседаний», — пояснил Фавн. «И надо полагать, в нем кто-то заседает. Придется быть вдвойне осторожными». «Ну ты, главное, копытцами не цокай, и все пройдет хорошо», — подтрунила элен Они подкрались к широкой лестнице из красного дерева, что вела к расписной двери, а та, в свою очередь, в светлую просторную галерею со множеством проходов, нервюрный потолок, хрустальные люстры с горящими кристаллами, резная мебель, шторы из голубого бархата, рельефные бассоны, карниза перевитая жемчугом — ничто не поражает так сильно, как роскошь, увиденная после гнили и смрада подземелья. Эллен остановилась в дверях, завороженно осматриваясь. Подбери челюсть, сестренка. «И топай за мной», — прошептал Варис, слегка толкнув ее в плечо. Он засеменил к большим вратам в центральную залу, но на полпути Элин перехватила его рукав и кивнула на высокие окна. Мол, прежде чем бездумно выскакивать наружу, следует разведать обстановку. Варис стукнул себя по лбу и юркнул под тяжелые бархатные шторы. Оглядев широкий двор, мощенный мрамором, Друзья заметили у ворот оживленную суматоху. Под бледным светом фонарей на площади мелькали тени слуг в плащах и ливреях. Лакеи сгружали сундуки и увесистые ящики в повозки. Сановники нетерпеливо расхаживали взад вперед, раздавая приказы. Лошади возмущенно фыркали и били копытами. «Новый год — не лучшее время для переездов», — прошептала Эллин, наблюдая, как мужчины с трудом тащат огромный портрет Квахара, наполовину закутанный в черное полотно. Что это они и затеяли? Небось, вывозят драгоценности к магам Эгериса, чтобы не рисковать ими, если дела на границе пойдут совсем худо, — пробормотал Варис, прищурив глаза. Похоже, через эти ворота нам точно не пройти. Другие выходы есть? — Элин вопросительно взглянула на него. Ну... «Вот я, дурень!» — снова хлопнул себя Пол Буфавн. «Конечно есть! Пойдем ко входу для прислуги!» Нужно было сразу идти туда. Они вернулись к лестнице, попетляли по извилистым коридорам, пока, наконец, не уткнулись в ржавую, почерневшую от копоти дверь. За ней пряталось полукруглое помещение, где единственным источником света служила приоткрытая печь. Воздух был насыщен густым, тяжелым запахом мяса и пряных трав. С потолка, поблескивая маслянистыми боками, змеились увесистые связки копченых колбасок. Медные и латунные котелки, начищенные до блеска, висели вдоль стен. Их ровный ряд напоминал трофеи, собранные на поле кулинарных сражений. По всем признакам, кухня была заброшена в спешке. На полу валялись фартуки, в раковинах грязная посуда. Неубранные столы покрывали засохшие крошки и пятна подливки. а в тушке неразделанной курицы, подвешенной на крюке, выразительно торчал огромный нож. Впрочем, этот вопиющий беспорядок насторожил лишь Эллен. Варис, ничего не замечая, беспечно сорвал с потолка сосиску и, пожевывая ее, пошагал к двери, ведущей на улицу. Но едва его копытца коснулись преддверного половика, из темноты раздалось злобное шипение. Эллен подумала, что он наступил на хвост спящей кошки. Но когда эта кошка заговорила тонким голоском, стало ясно, что перед ними нечто совсем иное. «Лжецы! Мошенники! Карманники! Взломщики!» Зун ждал и, наконец, дождался их. Из тени на шкафу отделилось существо. Крошечная, не больше младенца ростом, крючковатый нос, искривленная челюсть и острые торчащие зубы наделяли его чертами мусорной крысы. Глаза светились зеленым огнем. На ногах виднелись стоптанные, обмотанные тряпками башмаки, как у бедного крестьянина, а на худых плечах висела дорогая накидка, вся в тусклом золоте и бриллиантах. В лапах поблескивала длинная шило, и Элен мгновенно поняла. Перед ними домовой, хранитель очага. Правда, не такой уж и добрый хранитель. Годы службы в доме богачей отравили его душу, превратив в злобного сторожа, кидающегося с ненавистью на любого, кто осмелится приблизиться. — Госпожа Джейн и Варис из вересков! — пронзительно прошипел он, спрыгнув на пол и уставившись на незваных гостей мерцающими кровожадными глазками. «Ты знаешь меня?» — выдавила Элин, не в силах скрыть удивление. «Зун Чисун знает каждого», — забормотал домовик. «Госпожа Джейн — ученица мастера Септимуса, воровка книг и шпионка, а Варис из вересков — мелкий карманник и жулик. Зуну известно, что он воровал у хозяина». «Воровал? Д -д да я его спасал!» заикаясь, пробормотал Варис. «Я ведь лекарь и знаю, что пить много вредно. Я защищал твоего хозяина от дурной привычки». «Нет, нет, нет», — прошипел домовой. «Варис лишь притворяется лекарем, а на самом деле он вор. Преступник, сбежавший с каторги. Зуну известно и это. Зун знает, зачем Варис пришел сюда». и привел с собой шпионку, чтобы подшумок обчистить дом великого Квахара. Какая низость! Какое непотребство! Зун немедля позовет стражу. Воры будут сидеть в тюрьме. Но это мы еще посмотрим, — огрызнулся Варис. Элин перевела испуганный взгляд на друга и заметила, как его дрожащие пальцы скользнули к столу, нащупывая что-то. Не делай глупости, Варис, – прошептала колдунья, предчувствуя беду, но было поздно. Фавн схватил деревянную скалку и метнул ее в домовика. Дух превратился в дымку, и скалка пролетела сквозь него, с грохотом врезавшись в груду посуды. Зазвенели чашки, кастрюли, несколько бокалов упало на пол и разбилось в дребезги. Шум поднялся такой, что жители соседних усадеб наверняка решили, что в доме квахара... Началась стрельба. С хлопком Зун возник на верхнем шкафу. Его голос, пронзительный, как ржавый колокол, разнесся по кухне. «Чужаки в доме! Стража! Сюда!» Свет в коридоре замигал тревожными вспышками. Варис сглотнул, его глаза блеснули ужасом, и с криком «Бежим!» он распахнул дверь. Домовой среагировал мгновенно. Словно большая злобная блоха, он прыгнул прямо на грудь фавну. Маленькая шила в его лапах со свистом вошло бедолаге в щеку, и Варис, издав жуткий вой, рухнул на колени. Его тело содрогнулось от боли, но он все-таки сумел сорвать домовика с себя и отшвырнуть, как дикую кошку. Дух с визгом ударился о стену, но тут же поднялся на ноги, готовясь к новому прыжку. В этот момент Эллен пришла в себя, Схватила Вариса за шкирку и, едва дыша от страха, потянула его за собой. Они выскочили в ухоженный сад, слыша, как за спинами раздаются крики. Из коридора на кухню высыпалась толпа, раздобревшая на казенных харчах чиновники, худые, как тростники слуги и несколько стражников в синих мундирах. Хлопнул магический выстрел, разрезая воздух. Жар обжег затылки, и двое беглецов прыгнули в кусты. Варис первым поднялся на ноги и исчез в густых зарослях. Элин поспешила следом, но не могла так же ловко преодолеть живую изгородь. Кривые сучья терновника вцепились в ее халат, словно сами тянулись удержать беглянку. Каждый драгоценный миг ускользал, пока она пыталась освободиться. Позади уже прозвучал новый хлопок. Огненное ядро накалило воздух. В последнюю виру Эллин вырвалась из плена колючек и укрылась за фигурными столбиками. Вспыхнувшая позади живая изгородь заполнила пространство ярким, невыносимо горячим светом. Чувствуя, как пламя обжигает кожу, девушка бросилась вперед, туда, где за густыми ветвями виднелся железный забор. Но маг, стрелявший огнем, не отступал. Ядра летели одно за другим и вот-вот испепелили бы ее до костей. В отчаянной попытке скрыться от него Эллин свернула в сторону к ивовым деревьям. Мужчина нырнул за ней под густые кроны, его силуэт замелькал между каскадами ветвей. Элин прижалась к широкому стволу, стараясь дышать как можно тише. Шаги преследователя раздавались совсем рядом, но к ее облегчению вскоре удалились. Выждав несколько вир, Элин покинула укрытие, и опять побежала к массивному забору. Вблизи он казался слишком высоким, чтобы преодолеть его в прыжке, но на нем рос дикий виноград, образуя естественную лестницу. Колдунья уже собиралась искать удобное место, чтобы взобраться на него, как вдруг ее уши пронзил жуткий вопль, похожий на блеяние раненого животного. Обернувшись, она увидела Вариса. Он выпрыгнул из кустов, упал на землю, извиваясь в муках, а на его шее мертвой хваткой повис домовик. Его острые когти впились в лицо фавна, а зубы, подобные волчьим, вонзились в кончик правого уха. «Держись!» — выкрикнула Эллен, бросившись к другу. Она схватила домовика за спутанные лохмы, но оторвать его оказалось труднее, чем казалось на первый взгляд. Дух цеплялся за противника, как пиявка. Пришлось стукнуть его по голове, чтобы успокоился. Обмякшая тельце, Эллен бросила в кусты. «Ты в порядке?» — спросила она, подняв фавна на ноги. «А что, по мне не видно?» — огрызнулся он, прижимая ладонь к уху, из которого текла кровь. «Вот же паразит! Хорошо хоть глотку не перегрыз. Давай убираться отсюда, пока еще что-нибудь не произошло». «Пожалуй, лучшая идея на сегодня», — пробормотала колдунья, переводя дыхание. Они подбежали к забору. Фавен помог Элен взобраться на него, а затем, цепляясь за виноградную лозу, полез сам. В какую-то краткую виру волшебница ощутила облегчение, казалось, худшее позади. Но тут из тьмы их ослепил яркий свет. Несколько магических кристаллов посветили на беглецов с разных сторон. Воздух пронзил неимоверно ужасный, поистине ошеломляющий голос. «Стоять! Иначе будем стрелять на поражение!» Элин метнула взгляд вниз, за забор. Там простирался крутой овраг, чуть ли не пропасть. Густая трава, возможно, смягчила бы падение. Но насколько? Пока не попробуешь, не узнаешь.